Глава одиннадцатая «Ребята, ребята!» — крикнула Алиса, как только клон с Денисом на руках вошел в портал. Белов с Гребом тут же побежали встречать, но стоило пропавшим зайти внутрь и сделать несколько шагов в сторону построек, как ворвавшаяся ударная волна повалила всех на землю, присыпав мелкими осколками. Испугавшись, Глеб и Алиса отбежали от избы, а Сергей, не обращая ни на что внимания, принялся осматривать Архипова. «Как он? Что с ним?» — спросил Белов у клона. «Стабилен, отдыхает», — коротко ответил тот. «Серега, он сам очухается. Глянь лучше мой лоб», — окликнул его Саша. Возвращение товарищей, которых за время их отсутствия уже успели мысленно похоронить, внесло свои коррективы в план действий, который так тщательно разрабатывал Белов. Он уже сомневался, что кто-либо из ушедших вернется, и готовился к тому, чтобы выйти к людям и попробовать начать в ином мире самостоятельную жизнь. «Глубокая рана», — осматривая лоб Саши, — сказал Сергей. Да ну, царапина просто. Ночью в джунглях получил. Прилетела сверху. Что там произошло? Где Леня? Мы тут переживали сильно. Алиса, поняв, что Артема ничего не выяснит, а Денис остается без сознания, подошла к Папченко. Наш не оказался не таким простым. Бросил вас? Девушка от удивления и испуга прикрыла рот ладонью. Да нет, все нормально. Выяснилось, что он один из местных. Не знаю, знал ли он это изначально или нет, но факт остается фактом. Вы даже не представляете, через что мы прошли. Это жесть просто. Саша не хотел отвечать на вопросы и рассказывать все детально, и поэтому решил описать коротко. «Тоже наблюдатель?» «Да не то слово, Серега!» Саша от резкой боли дернул головой. «Больно же! У тебя там инфекция, ее обработать надо!» Белов достал нож и, ополоснув его в спиртосодержащей жидкости, которую их снабдил Рашидов, принялся расковыривать рану на лбу Саши. «Короче, Алиса, Глеба позови тоже, чтобы потом вопросы не задавал. Расскажу коротко, и на этом все», — решил Попченко. Девушка громко окликнула мужа, и через несколько секунд он уже сидел рядом. «Ведьма была, да? В Денисе?» — спросил Глеб, придвигаясь ближе к жене. «Да, она самая», — выдохнул Саша, понимая, что информация давно уже не секрет. «Я же говорила, а ты не верил», — упрекнула Алиса мужа. «Будете слушать или что?» Попченко посмотрел на супругов и, дождавшись тишины, продолжил. «Да, выяснилось, что ведьма это поселилась в голове у Архипова. Только ведьма-то оказалась совсем не ведьмой, а каким-то паразитом из другой галактики». «Да, Саша, нехило тебе по голове прилетело». В словах Белова неприкрыто выступила ирония. «Ой, иди ты!» В этот момент Саша заметил подошедшего клона. «Нок, дружище, я тебе работу небольшую принес. Забери эту тушку, он еще живой, по-моему». Он указал в сторону тогу. — Какую тушку? — спросил клон. — Обезьяны, вон, рядом с избой должна лежать. Не поверив ногу, Саша встал, чтобы показать лично, но тело обезьяны не увидел. — Кто забрал? — Артур, твоих рук дело? — Куда еда делась? — Сбежал, может? — клон оглядел поляну. — Да как сбежал-то? Он же без сознания был, без разума. — Чего разорались? Вон он лежит. Артем показал на другую сторону избы и, подойдя, поднял его лапу. Нок кивнул в ответ и направился к добыче, а Саша, успокоившись, вернулся к своему рассказу. Он успел испугаться, что обезьяна очнулась и сбежала, а зная не самый покладистый характер Тогу, забеспокоился, что она легко могла ранить кого-нибудь из присутствующих. А тот факт, что Тогу был без разума, он успел забыть, поскольку изначально не придавал этому должного внимания и не до конца верил в манипуляции с переселением душ. Короче, паразит. Там самура этот говорил про его эфирное состояние. Не знаю, что это, но он неосвязаем. неосязаемый паразит? Вернувшись к прочистке раны, спросил Серега. Вы там что еще самураев встретили? Алиса сгорала от любопытства. Короче, просто слушайте и не задавайте вопросов. Потом сами все увидите. Мы с одним из самураев, то есть, то есть, Лёня с одним самураем нашли Дениса, а когда мы шли к ним на помощь, я и получил удар в лоб. Саша показал Глебу с Алисой свою рану. Я почти закончил. — сообщил Сергей. — Да, спасибо, друг. Попченко хотел потрогать Ссадину руками, но Белов тут же ударил его по руке. Саша положил ладонь под голову и продолжил. — Слушайте дальше. Мы нашли Дениса и принесли в башню. Помните их. А под башнями оказался космический корабль. Целый, мать его, космический корабль. — А с это что, где она? — перебил рассказчика Глеб. — Взорвали. Может, на атомы расщепилась, а может... Не знаю, но самураи сказали конец ей. Удалили. Саша повернулся к Артему. «Дружище, паразиты же все, да? Удалили?» «Да», — коротко ответил тот. «Ну вот, говорит, да. А он специалист в этих делах. Хотя сам не знал, что там паразит». «Это все самураи. Не помню, как их точно зовут, но выглядят как самураи из картинки. Большие такие. И разговаривают, как роботы. Жуть одним словом». «Саша, ты прям как Леня заговорил», — улыбнулся Сергей. «Да ну его! Он нам все уши прожужжал своими самураями!» «Есть хотите?» К людям подошел Нок с окровавленным ножом и запачканными по локоть руками. «Конечно будем. Там Леня просил порцию для него завернуть. Он теперь в портал не ходок. Он себе братана нашел, а тот внутри портала себя плохо чувствует, как я понял. Ну и вот, просил принести ему еды». «Я про Леню не поняла совершенно». «А я вообще ничего не понял», — поддержал жену Глеб. «Идите есть!» — прервал беседу ног, завяк к костру. Следующий час группа провела у огня, наблюдая, как прибывшие Саша с Артемом ужинают. Они прерывались иногда, чтобы ответить на вопросы. Саша с подсказками Артема рассказал в общей сложности про все их мытарства раза три, но так и не получил уверенности в том, что остальные поняли его. Все детали и факты звучали настолько нереально, что здоровому человеку воспринимать этот фантастический рассказ как реальность было сложно. Попченко остановился на том, что в скором времени они сами все смогут увидеть своими глазами. «Сергей!» — позвал клон. «Денис вроде очнулся!» Слова Артура прозвучали как команда к действию, и все сразу рянулись к Архипову и стали над ним. Сергей разогнал всех, наклонился к Денису и, подняв ему веки, посмотрел на реакцию зрачков. Потом зачем-то в очередной раз посчитал пульс. «Ты меня слышишь?» Да. Не открывая глаз, ответил Денис, чем вызвал улыбку в первую очередь у Саши Попченко. «Слух в порядке», — констатировал Сергей. «Глаза откроешь?» Но Архипов глаза не открыл. Вместо этого он трясущимися руками потрогал себе грудь, плечи и бедра. Потом пошевелил ногами, каждая отдельно. «Работают?» — спросил он. «Ты про ноги?» Сергей глянул, как шевелятся ступни. «Если про ноги, то работают. Все у тебя на месте?» «Значит, это был сон» утвердительно сказал Денис, открыл глаза. «Дайте попить». «Алиса, принеси воды», — попросил Серега, и девушка тут же побежала к роднику. «Что за сон?» — поинтересовался Саша. «Будто я бегу по лесу, не знаю зачем. Задыхаюсь, а ноги словно не мои, не слушаются меня. И сильная боль. А потом вот проснулся, а вы тут. Я что, орал во сне?» «Нет, нет, Денис, спокойно спал. Вот, попей». Саша взял из рук Алисы кружку и передал Белову. Сергей, приподняв голову Архипова, помог ему. «Что ты со мной как с больным? Я сам, что ли, не могу?» Возмутился Денис и попытался приподняться на руки, но резко возникшая боль тут же вернула его в исходное положение. «Ну да, точно не могу!» Опечалился он и позволил Белову помогать. «Ладно, руки-ноги целы, голова работает. Отдохни, Денис, спешить нам пока некуда!» Казал Саша и отошел в сторону. Ему самому не терпелось помыться и поспать. Глеб с Алисой, простояв рядом еще пару минут, тоже потеряли интерес и ушли по своим делам. Сергей, используя раствор Рашидова, обработал многочисленные ссадины на лице Архипова под его тяжелые вздохи. Денис как никогда хорошо чувствовал свое тело, но к его большому несчастью на нем не было даже места, которое бы не отдавало в голову болью. Белов, закончив дела, положил под голову Архипову свернутую куртку и ушел. Артем не спешил уходить, тихо сидел рядом. «Я что-то начудил?» — спросил Денис, взглянув на парня. «Голова болит, но я перестал слышать эмоции». «Эмоции?» «Да, эмоции. Страх, радость. Они исходили от каждого из вас. Я чувствовал их, слышал. А сейчас тишина, осталась только боль». Архипов приложил руку к лбу и прикрыл глаза. «Ведьмы нет. Ее извлекли и удалили». «Удалили? Точно?» «Да, Денис, точно». «Кстати, можно и не шептаться. Про это все знают», — улыбнулся Артем. «А где Лёня? Не вижу его. С ним все в порядке». Он со своими новыми знакомыми выясняет обстановку. «Ведьма, кстати, была паразитом. Не знаю, как долго он обитал на этой планете, но теперь все, его нет». «И с Лёней, кстати, подтвердилось». «Что подтвердилось?» «Он, как и я, рожден на этой планете». «Серьезно?» От удивления Денис даже привстал, позабыв на мгновение о головной боли. «Серьезнее некуда. Хотя все остальное лишь предположение. Он ребенок двух членов экипажа и был рожден естественным способом». «А на земле как оказался?» «Не знаю. Перенесли его», — рассказывал Артем. «Возможно, одного, возможно, со своей матерью. А устройство, которое мы нашли в башне, по всей видимости, принадлежало его отцу. Он сейчас не расстается с ним и открыл для себя много новых возможностей». «Да, дела...» Тихо произнес Денис и вернулся в горизонтальное положение. «Значит, я сейчас чист». «Не спал ты. Паразит пытался убежать с твоим телом. Почти сутки твой разум путешествовал из рук в руки. Даже вон в той обезьяне побывал». Артем кивнул на тушку тогу, которую свежевали оба клона. «В итоге, наконец-то вернули в родное тело, и вот ты очнулся. Если коротко, то вот так. Подробнее потом у ребят спросишь. Им тоже есть что рассказать» и, не вставая с места, он лёг на траву. «Весело, видимо, было. Спасибо, что не бросили. Не меня благодари Денис, своих парней. Они за тебя умереть готовы. Как и я за них. Но умирать никто не должен. Нам домой вернуться надо». Глубоко вздохнул Денис. «Надо!» — тихо отозвался Артём, проваливаясь в дрему. Он, как и все, почувствовал голод и усталость. Его организм, в конце концов, также взял своё, давая телу отдохнуть спишь ладно спи полушепотом произнес архипов и понимая что долгим лежанием своему телу не поможет собрался с силами и потихоньку встал на ногах он почувствовал себя намного увереннее чем лежа убедившись что все конечности работают сделал несколько шагов вперед и остановился вот и хорошо сказал он про себя и не спеша направился к костру где у нока всегда была готова еда и травяной отвар Через пару часов Саша засобирался, складывая поджаренное мясо в отдельный котелок и наполнил флягу еще теплым чаем. «Меня не теряйте. Выйду из портала, гляну, может, Леня там ждет. Он же тоже проголодался», — напомнил он присутствующим. «Давай я тоже с тобой», — подскочил с места Серега. «Автомат свой возьми, поменяешься с ним. Его оружие почистить надо, а он пока с твоим побегает». «Думаешь, ему нужен твой автомат?» — иронично спросил Артем. А почему бы и нет? Не поняв вопроса, переспросил Саша. У него на руке браслет, а рядом два метаморфа. Он сейчас самый защищенный человек на этой планете. Шансы погибнуть у нас даже выше, чем у него, разъяснил Артем. Все равно не помешает. Оружие надо в чистоте держать. Кстати, давно хотел спросить, а почему у вас только колюще-режущее оружие? Нет ничего, чтобы стреляло? Вопросом отозвался Попченко. В арсенале есть и такое, но на поверхности планеты запрещено его использовать. А почему? Стрелять же куда сподручнее, чем вести ближний бой с ножами. Сашу давно интересовал этот вопрос. При использовании дистанционного оружия возрастает вероятность поражения окружающих людей и животных, что противоречит работе наблюдателей и экипажей. Мы не вмешиваемся в жизнь населяющих эту планету живых существ, только наблюдаем. А оружие ближнего боя позволяет выполнять задачи с минимальным ущербом. — ответил Артем. — Понятно. Гуманисты, значит. — Ну ладно, пошли, Серега. Саша взял в руки котелок и фляжку. Его автомат всегда был при нем, и он с ним не расставался, даже когда спал. Белов махнул рукой оставшимся и засеменил за другом. Дойдя до выхода из портала, оба исчезли. — Ну, наконец-то! — воскликнул Леня, как только Саша и Сергей появились в лесу. «Я думал, вы быстрее выйдете. Сколько можно ждать?» «И я рад тебя видеть», — ответил Попченко, когда Леонид вышел на навстречу. Они обнялись, как старые друзья. Белов крепко пожал лёне руку и похлопал по плечу. «Я тоже рад, очень. Жив-здоров? Ран никаких нет?» — поинтересовался Сергей, бегло осматривая лицо и руки парня. «Нормально все, есть хочу. Столько времени жду». — ответил Леонид, и в это время за его спиной материализовался огромный самурай в зеленых доспехах, чем изрядно напугал Белова, который видел это существо в первый раз. Он отступил на пару шагов, поднимая перед собой автомат. — Хорош уже, Серега, я же рассказывал про него. — отклоняя оружие Белова в сторону, ответил Саша. — Главное, не дергайся, для тебя он безобиден. Метаморф подошел поближе к человеку и, наклонившись, посмотрел на его лицо. Оно как в зеркале отразилось в доспехах. — Я безобиден. Механическим голосом повторил он, при этом звуковые волны мелкой рябью прокатились на его лице. Затем он выпрямился, приняв исходный вид, и замер. «Ага, я вижу», — звучно сглотнув, ответил Белов. «Это вот тебе», — он протянул свой автомат Лёне. «Зачем он мне?» «Хотел и свой отдать, при переходе по спине больно бьет», — ответил тот, передал оружие в руки Сергею и положил кусочек жареного мяса в рот. «Ладно, почистим, завтра вернем». — согласился Саша. — В смысле завтра? Я думал, уже сегодня двинем. Денис, очнулся? — Да, очнулся. Привет тебе передал. — Жив-здоров. Мы все правильно сделали, — ответил Попченко. — Ну, гении же! Местные бы не додумались до таких манипуляций. Мясо — Мясо не соленое, кстати. Прожевав очередной кусок, ответил Леня. — У нас соли нет, если ты забыл. Скажи, где черный? — просил Саша, и увидев, что Белов тянет руку к метаморфу, отдернул его. «Тебе жить, что ли, надоело? Не трогай его!» «Черный на охоте!» «Сказал, активность в секторе увеличилась и исчез!» Ответил Лёня. «А с нами он пойдет или тут останется?» «Не знаю, Саша. Я так понимаю, он не может бросить свое логово, как он выражается. Хотя видел я это логово. Модуль спасательный, величиной с КАМАЗ. Упал с большой высоты в землю, там воронка глубокая, а модуль целый». Лёня отхлебнул глоток отвара и тут же выплюнул. «Забыл уже, какой отвратительный вкус у этого чая!» — сказал он и, сморщившись, сделал еще глоток. «Значит, останется. Нам его не переубедить». Хотя в другой же сектор спокойно перемещался. «Саша, я не в курсе, что там у него в голове. Сомневаюсь, что голова вообще у него есть. А вот мой зеленый пойдет со мной хоть на край света, как собачка, ей-богу!» Улыбнулся он и протянул руку метаморфу. Зеленый чуть склонил голову в сторону, наблюдая за движениями человека. Затем вытянул свою руку, которая тут же превратилась в бесформенные щупальца, и обволокла ладонь Леонида. «Жесть!» — прокомментировал Серега. «Щекотно и прохладно. Кстати, я и могу управлять. Но еще не все получается». Освободив руку от оков метаморфа, сказал лёня «Ладно, ты далеко не уходи. Денис сказал, как отдохнем, сразу в дорогу выходим. Тут, кажется, недалеко осталось. Он свою бумажку потерял. Дальше по памяти пойдем». Артур вроде дорогу знает. Саша передал Лене котелок с остатками мяса и фляжку. — Сними свою куртку, возьми мою. Я подсушил ее. Вдруг ночью холодно будет. — Нет, не надо. Моя тоже сухая. — Спасибо. — Жду тогда тут. Денису привет. Махнул он рукой и ушел в сторону вместе с метаморфом. — Он сказал, собачка? — глядя вслед, спросил Белов. — я бы не стал его так называть. Улыбнулся Саша, и они вдвоем вернулись в портал. Как бы Архипов ни хотел, но физическое состояние не позволило ему в этот день выдвинуться из портала и следовать дальше. Поэтому он принял единственное возможное решение — продолжить путь утром. Убедившись, что с Леней все в порядке, он спокойно лег отдыхать, чтобы восстановить силы. Артем с Сашей ушли спать. Остальные полночи просидели у костра, обсуждая произошедшее. Артур иногда пояснял моменты, но в основном сидел молча, наблюдая за тлеющими угольками. Он подбрасывал новую порцию топлива, и угасающие языки пламени вспыхивали вновь. Денис проснулся рано и вышел на разминку. Движения давались ему с трудом, но он чувствовал, что с каждым разом боль в мышцах отступает, и утренняя зарядка положительно влияет на его самочувствие. Клоны в это время собирали в дорогу имущество и провизию. Алиса и Глеб, с сожалению, осмотрели в последний раз поляну, которая за два дня стала для них спокойным и безопасным приютом. Здесь не надо было убегать от кого бы то ни было, боясь за свою жизнь, или в страхе коротать бессонные ночи среди диких лесов. Портал обеспечивал людям именно безопасность и относительный комфорт. «Здорово, дружище!» лёня появился сразу, едва только Денис вышел из портала. «Рад тебя видеть в здравом уме», — улыбнулся он. «Привет, Леня. Спасибо, я сам рад», — очутившись в крепких дружеских объятиях, ответил Архипов. «Это тот самый, про которого у меня Саша уши прожужжал?» — спросил он, увидев за его спиной метаморфа. «Ага, прикольный, да? Вместо черныша будет». «Не отстает ни на шаг», — отпустив Дениса из объятий, ответил Леня. «Он с нами постоянно будет». «Ты же не против?» — вопросом ответил Леня. «Я не против». Ты новым браслетом обзавелся. А нас не выследят через него?» Архипов прикоснулся к идентификатору. «Выследят. Странно, что еще не пришли», — меланхолично ответил Артем. «Но Леня сейчас никого не боится», — с иронией добавил он. «Ну ладно вам, не мешает же никому. Как на дел еще ни одной проблемы не возникло, одни плюсы». «Насчет браслетов», — перебил Леня Попченко и вытащил из кармашка рюкзака несколько устройств на тонком тросике. Трекеры, они нам нужны еще будут?» «Мы их как сняли, с тех пор и не вспоминали. Не то, что они мне мешают, но чувство, что таскаю барахло, меня не покидает. «Оставь», — ответил Архипов. «Из пяти хоть один должен быть рабочим, а на земле нам все равно надо будет как-то легализоваться. Вот твой отец и поможет, да, Серега?» «Если старик жив, обязательно поможет. Я вроде как сын его, да и отправили нас под его ответственность», — ответил Белов. «Ну вот и решили». Денис поднял взгляд на неподвижного зеленого самурая. «А ему костюм кто подбирал? Или у вас какой-то пунктик на японской культуре?» С вопросом обратился он к Артему. «Нет, они сами решают, какой образ принять. Там, в башке у него?» Лёня постучал пальцем по своей голове. «Искусственный интеллект, понимаешь?» «Короче, трекеры оставляем, понял?» Убирая устройство в рюкзак, Саша обратил внимание, что нет другого самурая. «А где, кстати, черный? И когда в дорогу выдвигаемся?» «Не знаю. Может, опять на охоту ушел. Он со мной практически не контактирует. Я пока вас ждал, немножко разведал. Тут недалеко, километров восемьдесят, наверное, поселок есть. Может, туда пойдем?» — предложил Леонид. «Артур, маршрут проложишь?» — Денис взглянул на клона. «А ты как узнал?» — Серега с недоверием посмотрел на Леню. «У меня же гаджет новый!» — показал устройство, тот и постучал пальцем по лбу. «И голова! Я даже побывал там!» На территорию не заходил, но с окраин посмотрел. — Научился пользоваться? — с завистью спросил Артем. — С этим разобрался. Только расстояние определяю не совсем точно, — ответил Леня, демонстративно закрыв глаза, чтобы показать функционал. Но тут же их открыл с явным страхом. «Накаркали — Накаркали! Он быстро огляделся и забрал свой рюкзак у Глеба, но, увидев пристальные взгляды, в которых читался немой вопрос, добавил. — Тело какое-то бродит вокруг, подсвечивается. Надо уходить! — «Может, обратно в портал вернемся?» «Неуверенно», — предложила Алиса. «Нельзя в портал. Вход один и выход один. Мы там как в ловушке. А существа живые, им магнитные поля не страшны. Зайдут и перещелкают нас», — разъяснил Саша девушке и всем, у кого, возможно, возникли схожие вопросы. «Артем, Лёня, я же прав?» «Абсолютно», — подтвердил Артем и слегка толкнул клона вперед. «Артур!» — тот молча начал движение, — Остальные последовали за ним в привычном для всех порядке, постепенно вытягивая пешую колонну. «Ты с нами?» — спросил Денис. «Я буду рядом», — ответил Леня. «Не теряйте. Идти рядом нельзя, если меня засекут, то и вам перепадет. А так я с зеленым смогу отбиться». «Не волнуйся, Денис, я прекрасно вижу, кто и куда движется. Я рядом». И тут же исчез вместе с метаморфом, оставив легкую искрящуюся дымку. Он в последнее время частенько такие фокусы показывает с недовольством, — сказал Саша. — Ладно, у Лени никогда слово с не расходилось, — посмотрев на рассеившееся Марьеву, ответил Денис. Колонна шла тихим шагом, преодолевая километр за километром. Лес скорее напоминал большой парк с редкими деревьями, между которыми было приличное расстояние, но широкие кроны закрывали значительную часть неба. Вокруг пели невидимые глазу птицы, они перекрекивались чудными голосами, напоминающими иногда собачий лай. После стычки с тогу Саша чаще смотрел на верхушки деревьев, забывая о земле, что несколько раз сыграла с ним плохую шутку. Запнувшись о сухую ветку, он не единожды падал, но страх получить в лицо брошенный орех его не покидал, поэтому он раз за разом поглядывал на густые ветки. Алиса с Глебом потеряли всякую бдительность, и пока Денис медленно шел за Александром, рассматривали в траве причудливые цветы и ягоды, манящие к себе ядовито-красным цветом. Клон Артур паровозом шел впереди, прокладывая тропу для людей. Иногда он притормаживал, увидев, что замыкающие отстают. Он считал каждый пройденный шаг, но цифры были еще недостаточными, чтобы говорить о конце пути. «Артур!» — вдруг услышал он свое имя, и, опознав в нем голос Архипова, остановился. «Сориентируй нас, много прошли и сколько еще осталось?» «Денис, прошли девять километров, и если мы идем к поселку, то осталось еще сто двадцать один километр» мне показалось мы в вечность идем давайте сделаем привал минут на тридцать улыбнулся архипов никто не возразил зная состояние дениса все понимали что дорога ему дается с трудом цифру сто двадцать было тяжело услышать но раньше они преодолевали и большее расстояние кстати лёня так и не сказал что за поселок там куда мы хоть идем поинтересовался белов сергей по данным трехгодичной давности Человеческое поселение носит название Йорк. Население преобладает англоязычное и составляет 643 человека, — сообщил клон. — Да, не очень большая деревня, — ответил Саша и достал из рюкзака котелок с мясом. — Есть кто-нибудь хочет? — Никто не хотел. Рассевшись на траву вокруг большого дерева, все смотрели по сторонам, ожидая, пока Денис наберется сил. После получасового привала колонна ускорилась, набрав относительно высокую скорость, и прошла следующие восемь километров уже за полтора часа. Лес был сплошным, без единой поляны или других открытых участков. Бесконечный и ровный, ни холмов, ни гор. Однообразные деревья, которые через полдня пути уже раздражали некоторых участников группы, о чем Алиса, не стесняясь в выражениях, считала своим долгом сообщить. Она за время пути рассмотрела все встречающиеся экземпляры, представленные в этом лесу с некоторым разнообразием. Мужчины вели себя более сдержанно, не проявляя интереса к чему-либо. «Что-то Лёни давно не было», — беспокойно сказал Белов. «Значит, ни к чему», — коротко ответил Саша. «Ни к чему ему тут появляться со своим зелёным другом», — повторил он. «Тихо», — вдруг скомандовал Денис и, повернув голову налево, прислушался. «Слышите?» «Что?» — спросил Глеб. «Стрельба». — ответил Артем, показывая в сторону. Люди сразу замолчали, прислушиваясь к далеким редким автоматным очередям. Несколько раз раздались негромкие взрывы, прокатившиеся по лесу меж стволов. — Пойдем посмотрим, — предложил Саша. — Зачем? Тебе что, приключений мало? Вдруг это наемники? — возразил Белов. — Они между собой перестреливаются. Тут расстояние не больше километра пройти. Глянем одним глазком и уйдем. Не отступал Попченко. «Может, от зверей отбиваются?» — предположил Глеб. «Гранатами от зверей?» «Ну, конечно. Мы уже полдня идем, даже блохастого суслика не видели, а тут звери. Денис, пошли посмотрим. Тем более почти по пути. Так, Артур?» «Александр, судя по направлению звуков, стрельба производилась из точки на пути следования нашего маршрута», — подтвердил клон. «Нечего там смотреть. Артур, обойди этот район». «Не разделяя любопытства Саши», — приказал Денис. И после небольшой остановки группа продолжила путь. «Согласен, наемникам тут неоткуда появиться, если только в паре километров отсюда нет деревни. Да и вообще, странно, что стрельба была. Может, глюки?» — продолжил рассуждать Саша на ходу. «Забей уже! Какая разница? Они нам погоду все равно не сделают», — ответил Белов. Неожиданно Артур остановился. «Что ты там увидел?» — спросил Саша. Клон показал в сторону, где лежало тело человека. «Артур, я же просил обойти это место!» «Недовольно», — сказал Архипов. «Денис, я отклонился от места стрельбы на сто метров правее». «Сто метров?» — хлопнул себя ладонью полбу Архипов. «Я тебя понял. В следующий раз буду уточнять». Все сразу встали за стволы деревьев и подняли автоматы, но никаких движений видно не было. «Я гляну», — шепотом предложил Саша, на что Архипов утвердительно кивнул. Пригнувшись, Попченко пробежал до следующего дерева, в двух метрах от которого лежал человек, и внимательно рассмотрел неподвижное тело. «Двести!» — обернувшись к своим, сказал он, и, не покидая места, продолжил наблюдение. «Там еще один!» — показал он жестом в сторону. «Серега, прикрой!» — приказал Архипов, и Белов направился к товарищу. Они мелкими пробежками дошли до другого человека, который тоже был мертв. Убедившись, что вокруг никого нет, оба встали в полный рост и вернулись к своим. «Убиты недавно, свежие, ранения все пулевые, африканцы какие-то, босиком, одеты не по погоде совершенно», — доложил Белов. «Ну и что вы встали тогда, как три тополя?» — тихо выругался Денис. «Пригнулись все и отходим в сторону». Он слегка подтолкнул Глеба и Алису. «Так они же мертвы», — с непониманием повторил Белов. «Дурья твоя голова! Если они мертвы, значит, тот, кто их убил где-то рядом! Бегом отсюда!» Скомандовал Денис и встал за дерево, чтобы прикрывать отход остальных. Сам уйти не успел. Он услышал в нескольких десятках метров человеческую речь и, приглядевшись, увидел пятерых чернокожих с автоматами Калашникова перевес. Они шли, не особо скрываясь, по направлению к телам и что-то громко обсуждали. Тихо выругавшись про себя, Архипов начал отступать, стараясь держаться за деревьями но его заметили и тут же открыли стрельбу. Саша и Сергей, недолго думая, начали стрелять в ответ. Они оставили на своем месте Артема, а сами пошли обходить вооруженных мужчин по флангам. Африканцы потеряли из виду притаившегося Дениса и, видя стреляющего по ним Артема, двинулись на него, не прекращая вести огонь. Действовали они, по оценке Архипова, достаточно умело. Двое стреляли, остальные перебегали вперед и, заняв позицию, открывали огонь, давая возможность перемещаться другим. Дождавшись, когда Белов и Попченко обойдут их, Денис высунулся из-за укрытия и, прицелившись, собирался нажать на спусковой крючок, но неожиданно в прицеле откуда-то возникло черное облако. Оно быстро перемещалось между людьми, то принимая человекоподобную форму, то вновь расплываясь нечетким контуром. Тихо выругавшись из-за того, что вновь перед ним возникло невиданное существо, с которым придется сражаться, Денис выстрелил. Но на его стрельбу черное существо не обратило никакого внимания. «Стой, стой, не стреляй!» Подбежал к Архипову Саша. — Не стреляй, обидишь еще его. — Это один из наших. — В смысле из наших? Не отрываясь от прицела, спросил Денис. Но тут в поле его зрения появилось второе черное облако, а следом Леня. — Твою дивизию! А он там откуда? — просил сам себя Денис, и, опустив автомат, вышел из-за укрытия. За те несколько секунд, что длился бой, все чернокожие были обезврежены, а на их месте стоял Леонид с двумя самураями в черных и зеленых доспехах. — Что-то я припоздал немного, — сказал Леня, оправдываясь. — Извините. — Это кто? — Денис показал на черного. Услышав вопрос, метаморф преобразил свою внешность в улыбающееся мужское лицо и спросил. — Человек, Денис, ты жив и здоров? Отличные новости. Он осмотрел разрубленные тела людей, которые минуту назад вели по ним стрельбу. — Да, жив, здоров, спасибо. — Ты тот самый черный самурай? — Он самый, — подтвердил метаморф. Найдя единственного целого человека, подошел к нему, протянул свою руку, которая мгновенно превратилась в щупальце, к ноге африканца, на которой была большая кровоточащая рана. «Что он делает?» — спросил Сергей. «Мне нужен живой человек», — ответил метаморф, и, убедившись, что рана после его манипуляций затянулась, достал из доспехов в браслет и надел его на руку чернокожему. «Ты опять за свое?» — недовольно сказал Леня. «Мне нужен живой человек». — повторил он. — Никто из вас не подходит для этого. — И кто это были? — Саша поднял земли старый автомат и посмотрел на изрубленные тела. — Явно не местные. Может, через портал прошли? — предположил Сергей. — Да, новоприбывшие с планеты Земля, — ответил черный. — Денис, уходите отсюда, быстрее! — крикнул Леня, увидев, что метаморф включил браслет на руке испуганного африканца и, подняв его на ноги, толкнул вперед. Тот с животным страхом оглядел стоящих рядом людей и останки своих товарищей и, получив очередной толчок от черного существа, побежал при храмовое. А Метаморф, в свою очередь, не убирая улыбку с лица, исчез в дымке. «Твою!» — выругался Саша. «Он же наживку запустил! Разве нельзя это было сделать без нас?» — крикнул он, уводя Дениса за руку. «Да кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» — выдернув руку, спросил Архипов. «Объясним, но только потом». «Сейчас тут появятся не самые приятные парни. Серега, двигай к остальным!» Попченко взял Дениса под локоть и повел в сторону. Леня и Зеленый Метаморф исчезли следом, а Архипов со своими ребятами побежал к своим. Артему не надо было ничего объяснять, он и сам все прекрасно понял, и уже торопил клонов и Глеба с Алисой. Африканец по неизвестной причине далеко не ушел, а дождавшись исчезновения демонов, побежал к людям. Он размахивал руками и всячески пытался снять тяжелый браслет с руки, но у него ничего не получалось. Прихрамывая, он шел следом за группой, но ни их окрики, ни стрельба в воздух или под ноги не пугали его, и он не уходил. «Плохо, очень плохо. Может, свяжем его, чтоб за нами не бегал?» «Понимая неудачную перспективу», — предложил Саша. «Может, проще пристрелить? Он стопроцентно не жилец, а увяжется за нами, то и нам конец», — ответил Артем. «А нас-то за что?» Белов искренне не понимал происходящего. Даже после объяснения Попченко в голове у него никак не укладывалась мысль о том, что метаморф использует человека в качестве наживки. «За компанию?» — ответил Артем. «Тем более у них есть мои данные. Увидев меня, они сразу вычислят, кто я». Саша с Артемом нервничали, пытаясь отогнать обреченного человека. Лишь они вдвоем знали, чем для них может обернуться его присутствие рядом с ними. Глеб с Алисы понятия не имели, что происходит, и им искренне было жаль Темнокожего, который, хромая, отчаянно бежал за ними, стараясь не отставать. Белов боролся со своими внутренними чувствами, желанием помочь или пристрелить, чтобы не мучился. Лишь клоны вели себя трезво и рассудительно, наблюдая за округой. Артур в любую минуту ожидал появления Ворса или Арахота. — Денис! — пытаясь призвать Архипова к действиям, окликнул Артем. — Надо убить его! — «Ты предлагаешь это сделать мне?» — ответил тот, понимая, что в данной ситуации просто бессилен. «Нет!» — ответил Артем и остановился. Чернокожий, увидев его действие, тоже встал, а когда автомат нацелили на него, и вовсе развернулся и побежал в обратную сторону. Артем выстрелить не успел. Африканец, который еще с утра в своей стране убивал безоружных крестьян, сейчас сам стал добычей, нос к носу столкнувшись с ворсом, возникшим прямо у него на пути. Тот молниеносным движением воткнул клинок африканцу в грудь, другой рукой взял его за шею, а клинок резко опустил вниз, отчего тело человека разделилось пополам, оставаясь цельным только за счет верхней части. Алиса увидела, как из расчлененного человека вывалились его внутренности, и в приступе тошноты согнулась пополам. Превозмогая чувство ужаса, Глеб дрожащими руками поднял автомат, но Белов помешал ему. Схватил за рукав и Глеба, и Алису, и рванул их в сторону. Саша с Денисом переместились левее, заняв позицию за деревом, и приготовились к стрельбе. Артем замер на месте, в пяти метрах от ворса с его жертвой. Он понимал, что бежать бессмысленно, как и стрелять этим бесполезным оружием. Все, что могло произойти, уже случилось. Оба клона бросили вещи и, взяв специальные копии и ножи, подошли к Артему, встав за его спиной. Ворс был крупнее, чем те, что встречались до этого. Его серая одежда была хорошо заметна на фоне леса. Он несколько секунд подержал обезображенное тело человека на весу, разглядывая его внешность, а затем опустил на землю и взглянул на Артема. В следующие секунды на его лице заиграла еле заметная улыбка. Он сделал шаг в сторону и, разворачиваясь, выставил руку с телом человека вперед. В этот момент рядом возник черный самурай и обрушил на него свой меч. Но оружие метаморфа не задело ворса, а лишь рассекло на тело погибшего. Ворсу этого времени оказалось достаточно, чтобы включить клинок на другой руке и нанести по метаморфу сразу два удара. Красные клинки прошли сквозь тело самурая, как горячий нож по маслу, и оставили после себя искры. Метаморф мгновенно восстановился и отступил назад. В его руках возникла блестящая сфера величиной с теннисный мяч. Артем наблюдал все это со стороны, будто в замедленной съемке, хотя на все действие ушло буквально полторы-две секунды времени. Клоны уже собирались вступить в схватку, но рядом с ними возник Леня с зеленым самураем. Второй метаморф тут же кинулся в атаку, но Ворс исчез, оставив после себя легкую мерцающую дымку. «Людям надо уходить, охота не получилась», сказал метаморф, снимая устройство с запястья расчлененного человека. «Черный, сейчас они придут, а мы должны их отвлечь. Все втроем встанем и подождем тут. Люди пусть уходят», выкрикнул Леня. «Ворс придет не один». — разнес Метаморф. «Вот я про это и говорю. артёма идентифицировали, но он без браслета. Поэтому они придут на сигнал моего устройства, и, подготовившись, мы сможем их одолеть». «Придут арохоты, но моя задача — ловить и убивать ворсов. Такой алгоритм прописан в моих действиях», — ответил Черный. «Теперь люди пойдут своей дорогой. Метаморф идет своей». «Нет!» — Артем подошел вплотную к Черному и, быстро выхватив идентификатор, из его руки надел на свое запястье. «Я стал членом экипажа твоего корабля!»